Новый метод Новый метод заключается в том, что для усиления, углубления чувств и эмоций необходимо все время поднимать их на качественно новые уровни. Ни в коем случае нельзя пытаться решать проблему отсутствия сильных эмоций, искусственно увеличивая их количество и разнообразие. Это не работает. На качественно новом уровне сердце само становится более восприимчивым к чувствам и благодаря этому начинает вбирать в себя намного больше эмоций, чем обычно. В этом и заключается решение проблемы. Амплитуда чувств и их количество значительно увеличиваются. Обычно мы поступаем с точностью до да наоборот. Как только полнота ощущений от контакта с тем или иным объектом уменьшается, Мы тут же либо пытаемся увеличить дозу, либо ищем новые катализаторы и допинги. На какое-то время это дает результат, но ненадолго. На каждом новом скачке чувства притупляется все быстрее. И в конце концов все останавливается. Осознав, что нам нужна глубина, а не количество чувств, что нужно влиять не на производные нашего сердца в виде разума, ума и органов чувств, а непосредственно на само сердце, мы приобретаем возможность усиливать свои ощущения до бесконечности. Такое увеличение чувств не будет негативно влиять ни на наше тело, ни на отношения с окружающими. Углубление чувств через переживания, через свое сердце, вначале является наиболее сложным, но в дальнейшем оказывается самым действенным и перспективным способом решения проблемы.